Оксиген Аж думал, а какие ли урани. Он расхохотался в лицо смертнику, услышав угрозу. Он не поверил художнику, как все мелкие и подлые люди. Великий кормчий был убежден в мелочности и подлости всех живущих. Он верил во всемогущество страха, лишающего сопротивления, и делал все, чтобы страх перед именем кормчего не ослабевал. Он не боялся суда совести, ибо считал совесть синонимом слабости. Он не боялся даже таинственных посланий, хотя и знал, что за подсказки рано или поздно придется платить. Он был уверен, что в последнюю минуту сумеет перехитрить проницательных. В странным слоге безыменных записок он чувствовал нечто родственное не по крови, а по системе ценностей, по взгляду на жизнь. по стилю поступков. В минуты хорошего настроения он даже симпатизировал своему безликому врагу союзнику. Он ценил тех, кто понимал вкус предательства. Получив от Какила Урана вечный дворец со сказочной башней и похоронив его секреты вместе с гениальным архитектором, Оксиген Аш упевался своим всемогуществом и неуязвимостью из своего рабочего кабинета. Он мог видеть и слышать все, что происходит в самых тайных закаулках дворца. Скрытые телекамеры переносили хозяина на площадки и улицы дромы. Лифты в двойных стенах и электрокары в подземных коридорах могли в несколько минут сделать мнимое присутствие истинным. Ему нравилось неожиданно возникать за спинами заседающих министров или на скамеечке городского сквера. и бесследно исчезать на глазах подданных, окаменевших от ужаса и благоговения. Поравда ему все больше и больше докучали дела, но тут помогла детская любовь к оригинальным самоделкам. Из трех вечных маятников, табулятора и пишущей электромашинки он соорудил себе механического секретаря, который лихо шлепал подписи на всем, что приносил в кабинет конвейер пневмопошты. Это освободило Кормчего от черной работы, оставив время для вселенетных мыслей и проектов, а также для отдыха и развлечений. Оксиген Аж набил башню личной охраны из отборных фанатиков и замкнулся в ней. Внешний мир приобрел безопасную форму телевизионной картинки, а правитель общался с ним только на языке донесений и приказов. Он разработал для своих министров И министерств единый образец решения, который единодушно визировал: да, нет, отложить. Это было мрачное и скучное могущество, но все же могущество. Однажды в правителя выстрелил спьявший телохранитель, которому начали являться привидения. Оксиген Аж был ранен в плечо, а телохранитель укакошел двенадцать своих коллег, пока его самого не изрешетили очередью из пулемета. Человеческая психика оказалась ненадежным элементом в системе защиты. А неистребимое племя проницательных, видимо, решило подвести черту и взыскать плату по векселям. В башне снова закипела работа. Казармы опустели. На место солдат пришли специалисты по электронике и автоматике. Шаг за шагом, метр за метром, уровень за уровнем, они превращали обитель правителя в удивительный. замкнутый механизм, в компактную квази вселенную на одного человека, где великий кормчий мог не зависеть от людской ненависти или любви. Специалисты делали свое дело и куда-то исчезали. Только азот H знал куда, но он молчал. Главная шахта регенерации тоже не удавалась секрета. Пришел день и правитель остался один. Казалось, теперь он мог. Быть вполне уверен, что раковый выстрел не прозвучит никогда. Но теперь он все чаще и чаще думал о какиле Уране. Башня была неприступна. Ничто живое не могло проникнуть внутрь. Но если бы случилось невероятное и злоумышленник сумел просочиться сквозь запретные стены, он неизбежно заблудился бы. В безвыходных лабиринтах переходов или сгорел в мгновенном плазменном разряде коварных электролавушек. И все-таки каждый день, уходя из рабочего кабинета на самом верху башни, на двадцать четвертом уровне, где телевок нарисовали круговую панораму дромы с высоты орлиного полета, а кислород аж останавливался в нерешительности. За двумя одинаковыми дверями было два одинаковых лифта. Внизу, на первом уровне, у правителя было два логова, повторяющих друг друга, как зеркальные отражения. Каждому углом, каждой линии, каждой картиной на стене, каждой пылинкой. В близнецах жилищах стояли близнецы столы, близнецы стулья, близнецы кровати. В близнецах прихожих висели близнецы плащи. Оксиген Аж постоянно менял жилье. Он старался менять его как можно беспорядочнее, чтобы шансы угадать места его ночлега были, возможно, ближе к нулю. Он сам не понимал, чего боялся. Для страха не было никаких причин. Из газет, которые каждое утро подавались ему автоматами с первым завтраком, из официальных докладов в министерствах, из секретных рапортов и сводок, подсмотренных и подслушанных у своих приближенных, он узнавал. что каждодневные труды не пропадают даром, а обманные зерна дают буйные всходы. Однако растоптанная тень Кокиля Урана жила в башне, росла, заполняла потайные ходы и темные закоулки, и стоило только выключить свет, нависала над правителем. Оксиген аж заблокировал все коридоры и тоннели высоким напряжением и перестал бродить по башне. Он ограничил свое пространство рабочим кабинетом и двумя жилыми комнатами. Но каждый раз, выходя из кабинета, он замерал в нерешительности перед двумя лифтами. Он был почти уверен, что в одной из комнат кто-то есть. Но в какой? Какую кнопку нажать, чтобы избежать засады? Его кабинет превращался в мастерскую. Уходили в утиль не прочитанные газеты. неделями и месяцами не загорались экраны следящих камер, молчали аппараты подслушивания, и в пустую на весь свет восхваляли на перебой поэты, все знающий и все могущий гений великого кормчего, ведущего сверу по тропе невиданного счастья и благополучия. Оксиген Аж воевал с Килим Ураном. Это была схватка не на жизнь, а на смерть. Сдав бесплодному врагу Жизненное пространство башни. Правитель встал грудью за свой последний оплот. Он мастерил сигнализацию, которая реагировала на звук, на свет, на давление, на микроколебания температуры, на запах, на радиацию, на вибрацию и даже на дыхание. Но его враг не имел ни цвета, ни запаха. Он не дышал и не касался пола. Его нельзя было засечь по излучению или по звуку. Он был. Он все время был где-то очень близко. Оксиген Аж чувствовал его всем существом, как ревматик грозу. Входя в комнату, Оксиген Аж твердо знал, что Какиль Уран только что вышел из нее, а сигнализация молчала. Другой бы сдался. Правитель продолжал борьбу. Он срывал только что проложенные линии и реле, топтал сверхчувствительные измерители и улавливатели. Превращал в груду хлама собранные пожилки, многополюсные анализаторы, и начинал все сначала, новая схема, новый принцип, коропатливый многодневный труд, засечь врага, поймать его след, загнать в угол, схватиться, клыки на клыки. Аксиген долго не мог уснуть, ворочаясь на роскошном ложе, его знобило, свет настольной лампы чересчур яркий для ночника. Проникал сквозь плотно сомкнутые веки, и от того ашу мерещились ледяные равнины селайских болот, проколенные морозом до звона. Надо было бы накрыться плащом, сверху одеяла, но вставать за плащом не хотелось, вообще ничего не хотелось. Наверное, он все-таки дремал, когда услышал над собой негромкие внятные слова: "Он здесь, он сегодня здесь". Приоткрыв глаза, он увидел. как задралась и завернулась тяжелая серебристая штора на двери. В комнате царили пронзительный холод, запах разрытой земли и горелого мяса. И странные эти запахи не удивили Аша. Он только подумал, землей пахнет от могилы, а горелым мясом отчего, и вспомнил отчего. Он встал и вышел в прихожую за плащом. Плаща на вешалке не было, и он снова не удивился. Все вокруг было прежним и в то же время неузнаваемо другим. Чуть ярче жилкели стены, веселей поблескивали, а надерованные затворы лифта. Оксиген Аж вошел в лифт и нажал панель с цифрой шесть. Через несколько минут он остановился перед дверью, которая давно уже не существовала. Он сам заложил проем плитами иберского гранита. И сравнял напыленным пластиком с плоскостью коридорной стены, но сейчас дверь была, и снова не удивился этому Оксиген Аж. Не удивился он, войдя в комнату и увидев там широкоплечего человека, уронившего на руки тяжелую сидую голову. Рядом на столе лежал плащ правителя. Так вот ты где, Кокиль Уран. Ты долго прятался, но я тебя нашел. Ошибаешься. Я не прятался, я ждал. Чего ты ждал? Суда. Ха-ха. Ты еще ждешь суда? Неужели ты не поумнел? Я застрелил тебя в упор, вот за этим столом. А труп жгок, вон там в углу, на трансформаторной шине. От тебя не осталось горсточки пепла. Если ты действительно сделал тайную дверь, через которую можно проникнуть в башню, то о ней никто не узнал. И еще я замуровал твой бывший кабинет, ведь ты здесь сделал дверь, не так ли? Ты хотел бежать, иначе зачем она тебе? Ошибаешься, я не хотел бежать. А зачем ты брал мой плащ? И тогда и сейчас. Тогда я брал твой плащ, чтобы беспрепятственно проходить мимо охраны. Я делал дверь по ночам, и она совсем в другом месте. Ты лжешь. Мертвые не лгут, но мертвые и не мстят. Что можешь сделать ты, мертвец, мне живому? Ты прошлое, тебя нет, ты исчез, а я существую. Мертвые не мстят, мертвые будут живых. Живые приходят судить прошлое и воздают по заслугам виновным и невиновным. Они судят прошлое, чтобы будущее не родилось мертвым. Ты проницательный, хотя всю жизнь скрывал это. Это они подослали тебя, ты служишь им. Нет, оксиген Аж. Я не проницательный, я просто зрячий. Ты и проницательные. Карты из одной колоды. У вас один корабль и одна игра. Продаться и предать. Вы пытаетесь убедить себя и других в том, что власть над путями человеческими и счастьем человеческим. Но пути прокладывают многие идущих, а счастье создают руки творящих. И только добро по-настоящему властвует над жизнью, ибо только добро способно сделать человека. А вы питаетесь смертью, и потому никуда не уйдете от смерти. Опять высокопарный бред. Ни одно живое существо не может проникнуть в башню. Судьи уже пришли. Это ты провёл их? Да, я ждал их. Зачем ты взял мой плащ? Это не твой плащ. Это плащ великого кормчего. Но великий корм чей я? Нет, ты уже мертвец. Холодея от ненависти и ужаса, Оксиген Аш бросился на зодчего, пытаясь вырвать у него законное одеяние. Но пальцы прошли сквозь смех и золотое шитье, и судорожно сжались, ухватили пустоту. Оксиген Аш проснулся на спине с руками, протянутыми к безжалостно ровному шлейфу света. из под колпака настольной лампы. И в ту ночь он уже не мог уснуть. Утром он встал и, хотя лихорадка не прошла, сделал обычную физзарядку, принял душ и побрился. Потом, подумав, надел парадный хитон. За первым завтраком он позволил себе основательно приложиться к бутылке шипучего билу и несколько захмелел, что бывало с ним нечасто. Не поднимаясь из-за стола. Он пересмотрел все газеты, что бывало с ним еще реже. В кабинет Оксиген поднялся только затем, чтобы взять инструменты. Все время до второго завтрака он провел в спальне, что-то вымерял, высчитывал, размечал. Несколько раз ложился на пол, очертив квадрат по своему росту, потом вскрыл по очерченной линии настил пола слой за слоем, пока не добрался до утрамбованной земли. И только тогда сделал перебежку. Обед он съел в один присест и снова воздал должное шипучему било и красному пиву. Показалось мало, аж вызвал из автокухни дополнительный поднос с двумя бутылками контрабандного муската и корзиной силайских яблок. Одну бутылку выпил сразу, набив яблоками карманы парадного хитона. Правитель взялся за лопату. То ли отвык он копать. То ли плотно затрамбовала земля, то ли хмель мешал работе, но яма росла медленно. Все чаще Верховный делал перерывы. Садился на край углубления и грыз яблоки. «Мы еще посмотрим, дорогой Кокиль. Мы еще посмотрим, кто покойник. Судьи. Скоты паршивые. Умники». К ужину яма была по пояс Оксигену Ашу. За ужином он снова изрядно выпил из-за паса целой батареи бутылок на ночь. Вино вернуло иллюзию бодрости. Спать не хотелось, и оксиген, постоянно прикладываясь, проработал без отдыха еще часов десять. Скоро из ямы стало трудно вылезать, и он опустил туда позолоченную стремянку. Когда над безмятежно спящей дромой занялся рассвет, и башня Кормчего в первых лучах солнца стала над городом сверкающим золотым обелиском, яма в спальне правителя достигла трехметровой глубины. Оксиген Аж попробовал вылезти из ямы без помощи лестницы, не смог и удовлетворенно вытер залитые потом глаза. Готово, Какиль. Добро пожаловать вместе с судьями. Коммунальная могила системы Оксигена Ажа к вашим услугам в любое время дня и ночи. С большим трудом он вылез наружу и вытащил из ямы лестницу. Его пошатывало и подташнивало. Яблоки на время снимали тошноту, и он грыз их одно за другим, разбрасывая ошметки по полу. Работы еще было много, а силы на исходе. Перезвон Челесты сообщил, что первый завтрак прибыл. Оксиген аж подумал, не принять ли душ, но просто умылся холодной водой и выпил подряд два полных стакана билю. Голова приятно закружилась, мышцы расслабились, а кривое настроение резко метнулось вверх. А все-таки ты хитрый парень, Оксиген. Парень, что надо. С таким приятно жить и работать, и выпить приятно. Налил себе еще стакан, он не твердой походкой направился в спальню, взглянуть на дело рук своих. Вино расплескивалось ему под ноги, красными пятнами расплывалось по голубому френчу, но он не обращал на это внимания. Я буду жить, а вы подохните. Оксиген окочнула. Вино плеснуло на ботинок, чавкнул под каблуком предательский яблочный огрызок, ногу подсекло и он упал в яму лицом вниз. И хотя не потерял сознания, с минуту ничего не мог сообразить от острой боли, а когда сообразил, понял, что всякие попытки спастись бесполезны. Самостоятельно из ямы выбраться было невозможно, звать было некого, ждать было нечего. И тревога, много лет голодавшая о великого кормчего прошла, отступил и рассеялся беспричинный страх. Аксигену Ашу стало легко и покойно. Он лег на спину, вытянулся и сложил руки на груди. Над ним, близко и недоступно, светлел квадрат, похожий на экран неизвестной телесистемы. Он ни о чем не жалел, никому не завидовал, ни в чем не раскаивался. Ему некого было проклинать. И не с кем было прощаться. Великий кормчий закрыл глаза. Суд завершился.